Тёмная ночь, только пули свистят по степи. Едва стемнело, когда ко мне в блиндаж запрыгнул Зев с перебитой рукой, выглядел он серьезно и сосредоточенно. За то время, что он был в Жениной группе, Зев превратился в настоящего воина. Он перестал пререкаться и выполнял Женины приказы беспрекословно. — Привет, командир. — Привет. — Что случилось? Да в натуре подловили нас хохлы. Поползли мы там в одно секретное место. Хотели мочкануть там пару тел. По теплоку было видно, что их там всего двое. они там пидорами мин понастояли. Вот зацепило. Он показал мне руку. Пробило кисть осколками. Тебя одного зацепило? Да. Не мой день. Поеду теперь на больничку. Он попробовал улыбнуться. Давно на воле не было. — Ладно, давай иди, — стал поторапливать я его, — выздоравливай. Зев побежал дальше, и я еще секунд 30 смотрел ему вслед и вспоминал, как я гонял его на полигоне за своеволие. Пора было выдвигаться в сторону заправки, чтобы проверить посты и боеспособность пацанов. Среди них было много нового пополнения, и мне сложно было доверять им. Мне нравилось передвигаться одному во время ночных обходов, когда я был свободен и принадлежал только себе. Это было время, когда создавалась иллюзия, что у меня нет давящей ответственности за всех бойцов и позиции, за подвоз боекомплекта, вынос раненых и погибших. Нет ответственности перед командиром и ЧВК. Был только я, небо над головой и грязь под ногами. Я брал с собой рацию и перемещался по траншеям, чуть приглушив звук. Это был своеобразный адреналиновый квест. Я шел, прислушивался к звукам ночи и был взведен, как пружина, от потенциальной опасности. Многие позиции я знал на ощупь. Какие-то вновь вырытые были для меня как терра Передвигаясь по траншеям, я успевал повидаться со всеми бодрствующими бойцами, И перекинуться с ними пары слов. Кого-то нужно было нахлобучить, а кого-то подбодрить. Так само собой получилось, что жизнь этих мужчин разного возраста стала зависеть от меня, а моя жизнь в прямом смысле зависела от них. Помимо этого, походы были для меня самым лучшим противоядием от холода и скуки. Умение разнообразить свою реальность – это свойство психики взрослого человека. Скука, как неприятное эмоциональное переживание, имеет очень простую функцию. Она говорит нам, что все, чем мы занимаемся, это обыденно и понятно. Скука говорит, что мозг нуждается в чем-то новом. И именно скука толкает людей к обучению, путешествиям и новым контактам с людьми. Я любил расспрашивать некоторых вновь прибывающих бойцов про их жизнь до СВО. Каждый человек был новой, непрочитанной книгой, которая хранила в себе неповторимую информацию. Эта ночь была морозной и светлой, из-за огромной круглой луны, низко висевшей над землей. «Движение – это жизнь», – думал я, когда заметил в 10 метрах впереди по траншее фишкаря который сидел, укутавшись в спальник, как немец под Москвой. Издалека он был похож на известного ждуна или большой неопрятный кулек. Я осторожно и незаметно подкрался к нему сзади и приставил нож к горлу. Он напрягся в своем коконе и не проронил ни звука. Пока я не заговорил, он не понимал, свой я или чужой. «Спишь, сука!» – прошептал я. «Нет», — ответил он, — «у меня глаза открыты». «Ты труп. Ты понимаешь это? Что из-за тебя, дебила, нас всех могут вырезать?» — шептал я ему в ухо. «Они бы убили тебя и пошли дальше по окопам, закидывая нас в блиндажа гранатами». «Я понял». «Что, сука, с вами не так?» — злился я. «Вы же пришли, чтобы выжить и пойти на свободу. А делаете все, чтобы вас тут положили». «Я не спал, просто замерз очень», – начал оправдываться он. Мороз и их неспособность перестроиться и понять, что тут не игра Call of Duty, а реальная война с реальным противником делали бойцов уязвимыми. Нужно было что-то придумывать, чтобы формировать более зрелое поведение. Есть такое направление в психотерапии, как «behaviorism» от английского «behavior» – поведение. Бихевиористы утверждали, что для формирования нового поведения просто нужны стимулы. Кнут, чтобы создавать неприятные стимулы в виде боли и нужды. И пряники, чтобы поощрять тех, кто меняет свое поведение. Осталось решить, что мы можем использовать в качестве кнута и пряника. Что работало в тюрьме, задумался я. В тюрьме и зоне работали понятия. Кодекс правил, за нарушение которых проштрафившийся мог быть наказан. И если не работает индивидуальная ответственность, нужно ввести групповую. Как в войсках Чингисхана за косяк одного наказывалась вся группа вместе с командиром. Командир группы и бойцы должны были сами принимать меры по отношению к безответственным бойцам. Нужно поместить их в привычные для них условия понятий и спроса за их нарушения. Только понятия тут были военные, и спрос был по всей строгости военного времени. Здесь, как в зоне, постепенно должно сформироваться понятие, что подставить своего командира и товарищей – западло. Должно быть – стрёмно уснуть на посту и подвергнуть опасности братву. Ну а если это случится, то группа сама будет спрашивать и учить новых бойцов понятными для них методами. Я согласовал с командиром санкции, и мы стали штрафовать их на деньги. Не ответил по рации вовремя, когда была перекличка по прогнозу погоды. Минус 50 тысяч. Заснул на фишке. Минус 100 тысяч от зарплаты. Но с заключенными это не сработало. Деньги не являлись для них ценностью. Деньги были некой абстракцией, которая будет им выплачена в случае физического выживания. Да и пришли они сюда не за деньгами. Они пришли сюда за свободой. Но почему-то никак не могли сообразить, что мертвый человек не может быть свободным. Не было ни одной ночи, чтобы кто-то из них не пропустил связь. В этом случае мне приходилось бежать на эту позицию самому или посылать трассера. Воспитание взрослых при помощи штрафов оказалось совершенно нерабочей схемой. Вечером ко мне пришел Женя, и мы за чаем разговорились о дисциплине и методах ее поддержания среди нашего контингента. Во время задушевного разговора Женя стал рассказывать хохму, которая произошла совсем недавно в его группе. Есть у меня два коня деревянных из последнего пополнения. Редкостные пассажиры. Показываю им место, где вырыть блиндаж, и объясняю им, как распределять ночью время, чтобы они могли по очереди нести вахту и спать. Женя сделал почти театральную паузу. И что ты думаешь? Не вырыли? Вырыли. Но! Прихожу к ним ночью. Оба спят собаки. Я тихонько вытащил у них автоматы. Бужу и воспитываю. Основательно воспитываю заставляя их укреплять блиндаж еще лучше. Женя смотрит на меня и делает несколько глотков чаю. На следующую ночь эти уроды опять спят. Автоматы веревками к себе привязали и лежат, думают, что они короли ночи. Женя возмущается, как монашка в публичном доме. Я им автоматы разбираю, вытаскиваю магазин, снимаю все полностью и уношу. Утром эти отморозки начинают бегать и искать запчасти. Приходится их проучить еще раз. С привлечением более сознательных бойцов. И они у меня опять копают. Практически трехкомнатную квартиру выкопали за свои ночные косяки. И справились. Да хера с два, радостно кричит Айболит. Ночью вход ветками заложили в блиндаж и опять спят. Смотрел фильм «Бабло». Там были два обморока карманника. Эти такие же! Уже в запале орал и болит. Я уже не выдержал, поднял их и заставил копать всю ночь. Траншею и окопы. Ну и воспитывал, конечно. Как так можно жить? Недоумевал Женя. Загадка? Хотя ответ простой. Они идиот. Просто идиоты. Ночью я пошел на точку дяди Васи. Мне нужно было там сделать перевязку и встретиться с нашим оператором дрона, Пегасом. У нас с ним появилась традиция. Каждый вечер я отсматривал видео, которое он снимал для командира. Помимо этого, мне должны были привезти туда пополнение из Зайцева. Привычным маршрутом я добежал на точку, где добрые метики и кусок накормили меня макаронами с мясом. Ешь, констебель. Это тебе за помощь разведки в деле освобождения Донбасса от немцев. Откуда у вас такая хавка? – удивлялся я. И помидорчики, и огурчики – мясо козырное. Бог послал. И разведка подмигнул мне кусок. Пока меня перевязывали, на дядю Васю стали подносить двухсотых и трехсотых. Оказалось, что мою группу, которая шла ко мне на пополнение, за 200 метров до завода полностью разобрали. Из девяти человек целым остался только один. Два человека погибли, а шестеро получили ранения. Сопровождающий повел их по открытой дороге и их накрыло минометом. Я смотрел на два мертвых тела, которые принесла группа эвакуации и думал о несправедливости их судьбы. Эти два неизвестных мне мужчины погибли не дойдя до ЛБС и не сделав ни одного выстрела. Размышления мои были гипотетические и не вызывали сильных переживаний. Я воспринимал факт их смерти как случай на войне. Ко мне подошел бас и тоже молча стал разглядывать погибших. Воля Бога, сказал я, нужно теперь у командира новых просить. Царствие Небесное, как говорится, негромко сказал бас, слушай, я тут танковый капонир нашел, и там снарядов много. Где? На планшете покажешь? Я посмотрел на Баса. Опять ты лазишь, где командиру не положено. Давай, планшет открывай. Занесешь. Скажи, что мои с эвакуацией случайно нашли. Я открыл программу, и Бас объяснил мне, где находится Капонир. Вот, получается, где поворот налево. И вот это первая лесополка возле дороги. Дальше там сад. Там еще такой домик типа пасеки и за этим домиком окоп, а рядом капонир, где танк тот заезжал и заряжался, наверное. Там быка танковая осталась. Бас посмотрел на меня, как будто я был немой, а ему нужно мне было объяснить очень важную информацию. Но подорвать его было нечем, кроме гранат ничего с собой не было. Но сам понимаешь, подрывать танковые снаряды гранатой большого желания не было. Ни шнура не было, вообще ничего. Там пораскидал, что смог. Закончил он свой монолог диверсанта-одиночки. Хорошо, вызывай эвакуацию из Зайцева, пусть вывозят трехсотых, потом двухсотых. Слушай, я этого Харона, который за ними приезжает, наверное, придушу. Он, сука, боится сюда подъезжать, доедет до крайнего ангара, а пацанам 300 метров бегать туда носить трехсотых. И сами рискуют, и раненых подставляют из-за того, что, видите ли, ему тут небезопасно. Бас, я на него повлиять не могу. Расскажи командиру или птице. Да я так, душу излить. А то тошно. Чаем еще непонятно. Говорю им, зачем нам чай рассыпной, где его заваривать в окопах? Они шлют и шлют. Кофе нужен или чай в пакетах? Злился он. Пусть это будут твои самые серьезные проблемы. Пора мне. Я взял свой автомат и пошел искать летающего коня, Пегаса. Пегас дремал в одном из помещений. Проснулся он с полтолчка. Оказывается, сегодня он подлетал очень близко к Бахмуту и заснял обычную жизнь в этом городе. В нем все еще работал рынок мясной. У колеса обозрения все еще ходили и ездили на велосипедах люди. При этом по городу передвигалась военная техника и вражеские солдаты. Город, в котором очень тесно переплелись война и мир, приспособился и жил по своим новым законам. Часть мирных так и не покинула свои квартиры и дома и надеялась то ли на ВСУ, то ли на чудесное спасение. Легенда про фортецию Бахмут утешала умы граждан по всей Украине. Что думаешь про это, Пегас? «Думаю, что спать хочется», – просто ответил он. Пегас, молодой худощавый зэк, прекрасно владел искусством пилотирования дронов. По нему было видно, что он внутренне не согласен с критикой в свой адрес со стороны командования. В такие моменты он забавно краснел, надувался и молчал, сдерживая свое возмущение. После этого он сливал свою злость, тихоньку бубня себе под нос свои недовольства. Он любил залетать глубоко в тыл к украинцам, из-за чего мы потеряли несколько дронов, но это того стоило. Сведения, добытые им, были бесценны. Мой Мавик 3 был тоже потерян в один из таких вылетов, но я не был в претензии. К Пегасу у меня никогда не было никаких вопросов, как к любому автономному и самостоятельному мужчине. Насмотревшись видео, я стал собираться домой. Вышел на командира и сказал, что подкрепление мы не получили и попросил прислать завтра новую группу. Командир пообещал поскрести по сусекам и насобирать мне в Кленовом и Зайцево лишних людей, которых можно будет отправить ко мне. Пока я пробирался на свои позиции, я вспомнил два тела, которые мирно лежали и никуда не спешили. Господи, если ты решишь, что все, то я готов к встрече с тобой. Мне, конечно, страшно умирать. Я же, ты знаешь, человек тревожный, и умирать мне не хочется. Но если вдруг ты так решил, то я готов. Шел я и разговаривал с Создателем всего сущего, по воле которого мы все здесь живем и умираем. Но если ты считаешь, что время мое не пришло, и я могу принести какую-то пользу, я, конечно, не буду против. Вот и все, что я хотел бы тебе сказать, Господи. Так день за днем я начал осваивать ремесло под названием «Военное дело». Мой прошлый опыт войны – это диверсии в глубоком тылу врага. Нас забрасывали в горы, и мы бегали там, добывая разведданные. Наводили артиллерию и авиацию. Сидели в засадах и прикрытии. Здесь все было иначе. Это была настоящая позиционная война с штурмами окопов, взаимодействием с соседями артиллерии Я учился командовать подразделением, выстраивая оборону и наступление. Я собирал информацию, анализировал ее, передавал командиру и получал от него приказы по дальнейшему продвижению. Очень важную информацию я передаю не в открытом эфире, а через посыльных, которые носили в Зайцево мои докладные записки. По ночам мне приходилось командовать подразделением и нести службу рядового фишкаря, чтобы дать поспать Роме.